Глава десятая «Ты уверена, что сначала не хочешь перекусить?» — крикнул Ховард с кухни. И ведь только что вышла из душа, завернутая в полотенце, и нырнула в спальню, чтобы одеться. В теплую темную одежду. Три слоя и обязательная черная шерстяная водолазка. «Почему зимой всегда так холодно?» Беспомощно возмутилась она про себя. Старый масляный радиатор тихонько жужжал, но, кажется, нисколько не грел. На ней надеты две пары носков, а ноги все такие же ледяные. Она стянула волосы на затылке в хвост и посмотрелась в зеркало. На обеденном столе завибрировал ее мобильный телефон. Ховард подошел посмотреть, кто звонит. Номер был незнакомый. Он глянул в сторону спальни, поколебался и взял трубку. «Алло!» Послышался вкрадчивый голос: Что сегодня будешь есть? Кровь застыла у Ховарда в жилах. Он не произнес ни слова. Как насчет той забегаловки с жареным бататом, про которую я тебе рассказывал, и мороженого ссорга на углу? Или хочешь пойти в ресторанчик со сладким супом? Я что-то никак не выберу. Ховард молчал. На другом конце линии тройной честь сделал паузу, потом тихонько рассмеялся. <смех> О, ты ее парень! Ховард втянул носом в воздух. Ченчунчинь хмыкнул. Овечка много рассказывала про тебя. Но у меня сложилось чувство, что я тебе не нравлюсь. Овечка? Она не станет встречаться с тобой ни сегодня, ни в будущем. Если еще хоть раз позвонишь на этот номер, в следующий раз будешь разговаривать с парнем в форме. «Боже, успокойся, она сама дала мне свой телефон. Похоже, у овечки не было времени посвятить тебя в подробности наших отношений. Но мы встречались с ней на этой неделе чуть ли не каждый день. Мы уже лучшие друзья. Вместе ходим за покупками, примеряем одежду. Держись от нее подальше, чертов. Ты не можешь держать ее на привязи, приятель, хотя она и овечка. Только попробуй и потеряешь ее». «Тебе надо пересмотреть свое к ней отношение. Я этому научился на горьком опыте. Думаю, ты понимаешь, что я имею в виду». Маньяк хихикнул над своей двусмысленной шуткой. Ховарда затошнила. «Ты не видел, мобильный? – крикнула Иви из спальни, надевая последний слой, теплую куртку. «Я опаздываю!» Она вошла в гостиную. Замерла на месте и в ярости уставилась на Ховарда, увидев, что он держит в руках. Ховард ответил ей таким же разъяренным взглядом. «Даже не думай снова встречаться с ней!» рявкнул он в трубку. «Если посмеешь, я тебя живо отправлю назад, туда, откуда ты выбрался!» Неприкрытая угроза. «Так вы теперь друзья?» спросил Ховард, дав отбой. «Кто дал тебе разрешение брать мой телефон?» Ты не ответила на вопрос. «Ты тоже!» Иви вырвала телефон у него из рук. Выскочила в прихожую, схватила ключи и распахнула дверь. Но прежде чем она успела выйти, Ховард встал перед ней. «Поговорим, когда я вернусь», — бросила Иви. Потом нахмурила брови. «Да в чем дело?» «Ты нарушила договор». «Да что ты?» Ховард не понимал, как можно быть такой безрассудной. И почему теперь она стоит перед ним со скрещенными на груди руками? и дерзким выражением на лице, как будто это он не прав. «Мы договорились, что встречи ты будешь назначать только через меня, но я назначил только две, включая сегодняшнюю». Иви фыркнула. «Он серийный убийца! Ты что, этого не понимаешь? Ты не коп и не психиатр! Ты понятия не имеешь, о чем он думает, или сколько раз тебе солгал!» Ярость Ховарда уступила место отчаянию. «Чего ты добиваешься?» «Хочешь стать его духовной сестрой? Напарницей в каком-нибудь извращенном следовательском дуэте?» «Ни тем, ни другим», — сказала она, стараясь не сорваться. «В любом случае двух встреч недостаточно. К тому же мы просто ходили в ресторанчик. Я смотрела, как он ест, и задавала вопросы. Не более того, ты обещала. И только поэтому я согласился. А теперь ты уже овечка?» Ховард потряс головой. Ты нарушила правила, перешла черту. Думала, что сможешь мыслить рационально, но не выдержала. Он управляет тобой, ты этого не видишь? Я нарушила правила. И кто это перешел черту? Он наслаждается своей ролью. Он теперь наставник, у него есть ученица. Может, ему нужен кто-нибудь, кто его поймет, кто разделит с ним удовольствие от убийства. Его жизнь сплошная игра, а ты ставка в ней. «Тебе разве не ясно?» В глубине души Иви была склонна признать его правоту. Ховард выразился резко, но справедливо. Ей нечего было возразить. Поэтому она подняла руку и погладила его по волосам. Ховард воспользовался паузой. «Посмотри на эту стену, Иви. Посмотри!» «Ты почти не спишь, а вместо этого копаешься в кучах бумаг и фотографий чин чун и его жертв. «Ты хоть сама понимаешь, во что ввязалась?» Она сжала губы так, что они побелели. Дрожа потянулась к нему с глазами, полными скорби и гнева. «Во что я ввязалась? А сам ты как думаешь?» Теперь наступила его очередь прикусить язык. «Ты знаешь, зачем мне это понадобилось?» сказала Иви дрожащим голосом. «Так зачем спрашивать?» «Я не то имел в виду». «Я должна найти его любой ценой!» Воскликнула она с решимостью и отчаянием человека, идущего на самопожертвование. «Я готова умереть ради этого!» Повисла пауза. Ховард шагнул вперед, чтобы обнять ее. Но Иви отступила, и в его руках оказался воздух. Он медленно опустил их. Я пытался придумать, как стать частью твоего плана. Как заставить тебя открыться мне. Ховард говорил совсем тихо, почти шепотом. «Позволь мне тебе помочь». Иви хотелось сказать «Да, вернись, я нуждаюсь в тебе». Иви. Ховард наклонился, чтобы поцеловать ее. Но она увернулась раз, другой, третий. Когда его губы коснулись ее носа, она почувствовала, что у нее не осталось сил сопротивляться. Но в ласковых объятиях Ховарда она ощущала себя слабой. У нее не было права прятаться. Телефон зазвонил, как всегда бывает, в решающее мгновение. Они оба замерли. Нахмурившись, Ховард вытащил трубку из кармана. Иви увидела на экране имя Энджи Вэй. Она шагнула назад и скрестила руки на груди. Телефон звонил и звонил и звонил. «Ответь!» — потребовала Иви с нескрываемым сарказмом. С нее было достаточно. «Я все и скажу». «Не надо!» — равнодушно ответила Иви, проскальзывая мимо него и надевая ботинки. Ховард вышел за ней из квартиры, мешая нажать на кнопку лифта. «Я скажу ей прямо сейчас. Она поймет». «Говорю же, не надо», — возразила Иви ледяным тоном. «Мы больше не вместе. Я не просила тебя привозить мне еду или заботиться обо мне. Ты заходишь ко мне в квартиру, как в свою собственную. Будь она проклята, твоя забота! Или ты возьмешь чертову трубку, или я сделаю это сама! Услуга за услугу!» «Как думаешь, стоит ей сообщить, что ты сейчас занят? Пытаешься заняться сексом со мной!» Она уже почти кричала. Потом усилием воли заставила себя замолчать и перевести дух. Выставила колючки, как дикобраз. «С какой стороны не подойди, обязательно уколешься». Ховард вздохнул. «Ты все только усложняешь», — сказал он. «И ты тоже», — ответила она.